Отставка князя Тюфякина произошла вследствие доноса на него за весьма небрежное содержание театрального училища. Назначенные для осмотра князь Волконский и граф Милорадович нашли, что в училище царствовал величайший беспорядок. Простыни и одеяло были грязные, старые, в заплатках, белье на детях тоже. Комнаты не неметины, везде пыль, грязь и духота. Обед детей самый бедный, провизии недостаточно на 100 человек». Одним словом, все было найдено в самом дурном виде, результатом чего и было увольнение князя Тюфякина. Под управлением Майкова положение артиста было крайне незавидное. Произвол царил над их личностью безгранично. Князь Вяземский в своих записках рассказывает про этого Майкова, когда он еще был московским директором театров. Нас забавляло смотреть, как некоторые из актеров на сцене в самом полудействии или любовного объяснения Одним глазом ни на минуту не смигнут с директорской ложи, чтобы видеть, доволен ли их игрой директор Майков Майков, будучи директором петербургских театров, чуть не загубил в конец известного трагика Каратыгина Зато только, что он в его присутствии в театральной зале позволил себе прислониться к столу Трагик был посажен в Петропавловскую крепость грозили отдать в солдаты, и только мольбы и слезы матери у ног графа Милорадовича, тогдашнего генерал-губернатора, спасли участь артиста. При Майкове же был выслан из столицы известный театрал и литератор Катенин за то, что он осмелился шикать в театре бездарной молодой актрисе Семеновой. При нем же пострадал другой молодой литератор хорошей фамилии, имевший неосторожность напечатать свой водевиль, на заглавном листе которого была представлена сцена из пьесы, где книга-продавец кланяется автору. С намерением или случайно автор был похож на князя Шаховского, друга директора, а книга-продавец на господина Майкова. А потому, по жалобе Майкова, всесильный тогда граф Милорадович отправил автора под арест. Также один из зрителей вздумал однажды в театре шикать Ежовой, актрисе, которая долгое время пользовалась погравительством князя Шиховского. И так как оказалось, что шиковший иностранный подданный, то граф Милорадович также по просьбе Майкова выслал его за границу. Про князя Шиховского, этого театрального заправителя в начале нынешнего столетия, ходила в публике следующая эпиграмма, сочиненная одним из «Арзамасов». Он злой, карамзина, гонитель, гроза баллад. Он маленьких ежей родитель, и им не рад. Майков жил по приезде в Петербург из Москвы в двух уборных в Большом театре, в одной из которых была сделана канцелярия, а в другой – спальная и приемная комната начальника. Парадные же обеды и завтраки этот директор давал у танцовщицы Азаревичевой, с которой был в дружеских отношениях. На руках этого директора скончался известный герой – граф Милорадович, рыцарь без страха и упрека, бывший за всю свою военную жизнь более 200 раз в огне, не получив ни одной раны, и павший от руки убийцы на Сенатской площади в роковой день 14 декабря. В этот день граф завтракал у Азаревичевой, откуда был вызван на площадь, где и был смертельно ранен пулей, которую в тот же вечер показывал Майкову, говоря – Вот что после твоего сытного завтрака не могу переварить». Умирая, граф Милорадович успел написать государю две строчки, ходатайствуя Майкову о пенсии, которая вскоре и последовала вместе с отставкой. После Майкова был назначен статский советник Остолопов, вскоре же после назначения умерший. На место его поступил князь Гагарин, он также управлял театром очень недолго, кончив жизнь весьма печально в припадке «Белой горячки». На место последнего был назначен брат его, князь Сергей Сергеевич Гагарин. Выбор был самый удачный, и дела театра пошли с той минуты блистательно. В его управлении стали платить аккуратно артистам жалования и подрядчикам деньги за поставки. Прежде него по несколько месяцев ни те, ни другие ничего не получали. В то время рассказывали следующий анекдот. Танцор Дембровский всякий день ходил к управляющему конторы, гемниху просить жаловни, и тот все отвечал «зайдите завтра». Однажды, придя в контору и отворив дверь в присутствии, он заглянул туда и спросил только «прикажете завтра прийти?». Князь Гагарин был человек в высшей степени добрый, благородный и приветливый, хотя имел наружность довольно гордую и даже суровую. Но под этой наружной оболочкой скрывалось самое доброе и великодушное сердце. Всем он делал добро, а зла никому и никогда. Без пристрастий его в делах службы было образцовое. Не выходя ни копейкой из предписанного штата, князь Гагарин не мог с небольшими средствами заплатить старых долгов дирекции. Он просил прибавки к содержанию театров и не получил ее.